Глава девятая Впервые за эти дни я ощутила себя в безопасности. Во сне чувствовала, как тёплые сильные руки обнимают меня, прогоняя холод и страх. Вчера я, кажется, увидела дракона другими глазами, смотрела на него, как на мужчину. Так обрадовалась Каю, что лицо его уже не казалось бездушным и грубым, а массивная фигура больше не пугала. Без злости и без страха рассмотрев дракона, я поняла, что он красив. Хотя кто знает, что для драконов красота. Костер прогорел. Я приподнялась, потянулась за очередным грибом. Тяжелая рука сползла с моего плеча. Кай пошевелился и открыл глаза. Посмотрел на меня, словно видел первый раз. Дождь перестал моросить, и это казалось чудом. Как мало нужно для счастья. Еще бы нога не болела. Я улыбнулась дракону, а он как-то резко отстранился, поднялся, сел. «Как нога?» — спросил Кай. «Болит?» Дракон забрал из моих рук гриб и бросил его целиком на угли. Прежнего эффекта не случилось. Гриб сморщился, запахло палёным, повалил едкий дым. Я вздохнула с укоризной и попыталась встать. Не получилось. Ногу пронзила острая боль. Разом навалилась слабость. Потому я просто отползла от дурно пахнущего костра. Ну, не просто так я вынимала кристаллы из грибов. Кай в секунду вскочил на ноги, попытался выудить гриб, но тут кожица местами прогорела, пламя ослепительно вспыхнуло, оставшиеся ветки занялись огнем, но костер продолжал чадить удушливым дымом. Дракон, как ни в чем не бывало, пошел собирать хворост для костра, а я, будучи не в силах встать, бросала в пламя все, что подвернется под руку. Кай принес веток, а потом и грибов. Мы не разговаривали. Эйфория пробуждение куда-то улетучилась, нога пульсировала и нестерпимо болела. Вернулось ощущение одиночества, даже отсутствие дождя уже не радовало. Во рту все пересохло. Когда Кай сел рядом, я произнесла «Умираю, как хочу пить». Я попыталась подняться, опираясь на здоровую ногу. «Не пить из дерева», — остановил меня Кай. Увидев мое нахмуренное лицо, он добавил «Яд нет, но мы не знать, что есть». Тут он прав. Если нет сильнодействующих ядов, не значит, что нет других. Но эти другие, скорее всего, имеют накопительный эффект. Да и выбирать не приходится. «Я набрать воду!» — перебил мои мысли дракон. «Вот интересно, куда он ее наберет? В ладошки?» Тут же вспомнились полиэтиленовые пакеты, повсеместно используемые на станции. В них складывали еду и одежду, да и вообще все. «Сейчас бы хоть один такой пакет!» — мечтательно подумала я. Видимо, заметив скептическое выражение моего лица, Кай уточнил. «Набрать с корабль!» Я ставила на то, что он не вернется. «Тогда иди». «Зачем ему возвращаться? Мы враги», — крутилась мысль. Перемена его отношения была разительной. Однако я все никак не могла выкинуть из головы то, как дракон наставлял на меня ствол. Сейчас я не испытывала страха, но и ложных надежд тоже. Кай сгреб в кучу собранные грибы, придвинул ко мне, а потом повернулся и зашагал. «Ящик с лекарствами оранжевого цвета!» — крикнула я вдогонку. Мне показалось, что дракон кивнул, не оборачиваясь. Я снова осталась одна в этом богом забытом месте. Деревья шелестели ветвями, влажная трава стелилась живым ковром, уродливые бабочки повылезали из своих нор. Воздух пах свежестью и прохладой. Я позволила себе поверить, что дракон вернется и спасет меня. Время тянулось бесконечно долго. Пульсирующая боль в ноге становилась невыносимой. Мучила жажда. Я подкинула в костер очередной кристалл, решилась встать и тут же упала. Нога выглядела ужасно, и чувствовала я себя еще хуже, чем вчера. С третьей попытки получилось встать и проковылять к ближайшему дереву. Руки тряслись от слабости, но мне удалось срезать кору и вставить полый прутик. Древесный сок не шел. На дереве уже было несколько лысых треугольников. Чертыхнувшись, я пошла дальше, к следующему. Ноги не держали. Через пару шагов мне пришлось почти ползти. Подняться не смогла. Стоя на коленях у ствола, я снова достала из кармана острый кристалл, повторила процедуру, и сок пошел. Сладковатый древесный сок казался чудом из чудес. Я даже забыла на секунду о боли. Облегчение накрыло с головой, словно голодающий, наконец, поел. Сквозь это чувство прорвались звуки. Шорох лап по веткам и траве. С ужасом я поняла, что слишком далеко от костра. Меж сине зеленых ветвей показалась шакалья морда. Надо успеть. Я бросилась к костру, хромая и спотыкаясь. Спасительное пламя было уже в паре метров, когда тяжелая туша повалила меня, А острые зубы шакала рванули кожу на плеча. Потемнело в глазах от ужаса и боли. Говорят, перед смертью вся жизнь пронеслась перед глазами. А я почему-то подумала о драконе. Я только и успела что перевернуться, как шакал бросился опять. Из его глотки раздавался утробный рык. Еще двое приближались. Я закрыла голову руками. Шакал, похоже, целился в лицо. Как бешеный пес, он вцепился в запястье. В последней отчаянной попытке отбиться я вытащила кристалл и всадила его, куда смогла дотянуться, стараясь нанести как можно больше вред. Шакал заскулил, отпрянул, кажется, струхнул. На брюхе мерзкой твари алым пятном выступила кровь. Я вмиг бросилась к костру, чуть не упав в него. Обжигаясь, выхватила головешку. Шакал отступил лишь на время, и теперь медленно, с опаской приближался. Подоспели еще двое. Они синхронно обходили костер по дуге, словно брали в кольцо. Паника заполнила рассудок. Меня трясло. Раненая нога предательски подламывалась, не желая держать тело. Казалось, стоит мне упасть, как твари кинутся скопом. Я бросила головешку в шакала. Он ловко отскочил, но больше не приближался. Тогда я схватила еще пару веток из костра. Все трое шакалов замерли, опасаясь. Второй бросок прошел мимо, а вот третья, раскаленная палка, угодила в цель, точно в гребень на спине, торчащей из темно-зеленой шерсти. Мерзкая тварь взвизгнула и отбежала. Шакалы расширили круг, но не уходили, видно, ждали удобного момента, чтобы напасть. «Я больше не могла стоять», — рухнула на колени. Страх слегка отступил, уступая место уверенности в себе. Я собрала горсть грибов и кинула в костер прямо так. Тут же зачидил едкий дым. Через пару секунд он поднимался уже высоко к кронам деревьев. А чуть погодя, ослепительно вспыхнуло пламя. Мне даже пришлось отодвинуться. Лицо обдало жаром. Костер полыхал, трещали ветки. Пришлось подбрасывать в пламя все, что под руку подвернется. Шакалы отошли на приличное расстояние. Мне даже показалось, что маленькие черные глазки твари смотрят с удивлением, а может, и с испугом, лишь бы хватило дров и кристаллов. Шли минуты, а может, часы. Шакалы не уходили. Они скрывались за сине-зелёными ветвями, выжидая. То морда, то отвратительная пасть мелькали в кустах. Я очень устала. Меня бил озноб. Это был жар. Вероятно, причиной тому нога или укус мерзкой твари, а скорее всё вместе. Слабость взяла верх. Подбросив очередные дрова и грибы, я легла на траву, почти прижавшись спиной к костру. Было невыносимо холодно, хотя минуту назад меня мучил жар. Все суставы ломило. Я понимала, поднимается температура. В кустах слышались шакальи шаги. Твари все еще были здесь. Снова стало жарко. От боли выступили слезы. Я чуть отодвинулась от костра, приподнялась проверить, где шакалы. Их не было видно. Костер измельчал, но пламя ровно горело, успокаивая и даря чувство безопасности. Я бросила в него пару грибов, на хворост не было сил. Время тянулось, минуты превращались в часы, наполненные болью, удушливым дымом и жаром. Страх не ушел, а лишь спрятался в глубине души. «Я умираю», — думала я. От этой мысли было мучительно, страшно и обидно. На ногу не хотелось даже смотреть. Наверняка началась гангрена. Я вдруг заплакала беззвучно, чтобы не услышали мерзкие твари. Хотя что они понимают, безмозглые зеленые собаки? Казалось, от жара слезы испаряются прямо на щеках. Лес расплывался перед глазами то ли от слез, то ли от лихорадки, как в тяжелом бреду. Мне являлись миражи. Я словно во сне видела меж синих деревьев корабль. Из него бодрым голосом звал Алексей. Идем, пора лететь домой!» Потом корабль исчез, а вместо него стоял дракон в форме земного военного флота и неестественно улыбался. Я протянула руку, но Кай испарился за мутной болезненной дымкой. Я закрыла глаза, а когда открыла их, передо мной стояла бабушка. «Не реви!» — строго сказала она. Слезы предательски катились по щекам, делая ее силуэт мутным. «Я же сказала, тебе нужен правильный мужчина! Сильный!» — добавила бабушка. «Что?» — прошептала я, ничего не понимая. «Я говорила!» — отозвался ее голос эхом. Вдруг, как наяву, я увидела бабушкину квартиру и себя со стороны. Мне 19 лет, и я привела Валеру знакомиться с бабушкой. Мы стоим на пороге. По лицу бабушки вижу. Не понравился. Квартира все та же, как и была. Маленькая, уютная, заполненная антикварной мебелью и разными вещами. С крохотной кухоньки доносится запах кофе и выпечки. От шкафов в прихожей веет старостью. Оставляю обувь у его пыльных ножек, знакомых с детства. Я все ощущаю. В окна бьет вечерний свет, окрашивая комнаты теплым золотом. Пылинки под оранжевым абажуром с бахромой, как светлячки, мечутся в лучах солнца. Что со мной? От счастья, что оказалась здесь, я забыла про Валерку и пошла к окну. Так хотела увидеть двор, убедиться, что все реально. Я шла на мягкий оранжевый свет из окна и никак не могла приблизиться к нему. Аня, чаю налей! вдруг услышала я. Повернула голову и увидела бабушку за столом. В комнате было темно, только оранжевые абажуры ярким электрическим светом очерчивал круглый стол. Валера уже ушел. Присядь, чего стоишь? Бабушка похлопала ладонью по столу, приглашая сесть рядом с ней. Я присела за стол, а сама не верила, что нахожусь сейчас здесь. «Варенье попробуй!» — предложила бабушка, пододвигая джемницу. «Ба, да не ест уже никто варенье!» «А ты попробуй! Старинный рецепт!» В вазочке поблёскивало под светом лампы винного цвета ягодное пюре. «Анечка, он тебе не подходит!» — произнесла бабушка, как отрезала. Я посмотрела на нее недоумённо. «Валера мой парень. Не понимаю, как он может не нравиться вот так, с первого взгляда. Ты его совсем не знаешь», — начала я. Бабушка улыбнулась своей особой улыбкой, которая означала «Да, но...» поживешь с мое и узнаешь. Тебе нужен сильный мужчина». «Он сильный. Валера мастер спорта», — по-детски ответила я. «Аня, не в том смысле». Повисла пауза. Я надулась и отвернулась к окну. На улице до боли знакомо горели фонари, мелькали яркие окна соседских домов, в открытую форточку проникал свежий сентябрьский воздух. Бабушка изящно подняла блюдце с чашкой, сделала глоток чая и продолжила. «Ты в мою породу пошла!» «С таким...» Бабушка сделала еще глоток. «Одним словом, он быстро тебя разочарует!» Я очень обиделась на эти бабушкины слова. «И что? Раз Валера тебе не нравится, бросить его?» — с вызовом произнесла я. «Что ты? Встречайся! Только замуж за него не выходи!» — спокойно ответила бабушка, а потом задумчиво добавила. «Ты еще совсем девочка. У тебя вся жизнь впереди. Но слова мои помни!» «Ба!» «А что это вообще значит «сильный»?» спросила я с недовольством. Бабушка прищурилась хитро. На ее морщинистом лице появилось подобие ухмылки. «Такой мужчина способен силой воли изменить обстоятельства. Преодолеть свои слабости, чувствовать ответственность». Пафосно прозвучал голос бабушки. Я фыркнула. «Ты поэтому трижды замужем была?» Уколола я бабушку и тут же поняла, как грубо это прозвучало. Бабушка, кажется, и не обиделась вовсе, только покачала головой, как бы говоря, «Может быть». Из пузатой чашки поднимался пар. Оранжевый абажур заливал комнату теплым светом, создавая ту самую неповторимую атмосферу бабушкиной квартиры. Я не могла долго сердиться, хотя за Валерку было обидно. «Не понимаю, почему он тебе не понравился. Валера как раз такой, как ты говоришь». Бабушка смотрела на меня внимательно. Желтый электрический свет выделял ее морщины. Длинные складки под глазами становились глубже, когда она улыбалась. Комнату заволокла молочная пелена. Черты бабушкиного лица расплывались перед глазами. Все кухонные запахи исчезли. Только силуэт родного мне человека оставался недвижим. «Тогда тебя не поняла и сейчас не понимаю», — произнесла я протягивая руку через стол, боясь, что бабушка исчезнет в тугой молочной дымке. «Он сильный! Он тебе подходит!» — сказала бабушка. Звякнула чашка облюдца. «Кто он? Валера? Он сильный и надежный, словно не слыша повторяла бабушка. Я испуганно шарила по столу в поисках звякнувшей чашки и бабушкиных рук. Белый туман сгущался. Силуэт старой женщины совсем в нем исчез. «Сильный настолько, — продолжала бабушка, — чтобы тебя спасти, если ты окажешься на необитаемом острове!» Леденящий ужас сгустился в душе, как молочный дым в комнате, и я засмеялась истерично и неестественно. «Ах-ха-ха! Я и так на необитаемом острове!» Сквозь смех и слезы проговорила я. Бабушка, окутанная туманом, вроде бы смотрела на меня, но выражение ее лица было не разобрать. — Мне страшно, — жалобно пробормотала я, чувствуя слезы на щеках. — Ты справишься. Не реви, — звучал голос бабушки. — Он придет. — Кто? — спросила я в пустоту. — Твой дракон, — донеслось. Эхо ответа. Все исчезло. От осознания, что нет бабушкиной квартиры, и бабушки уже восемь лет, как нет на свете, накатила такая тоска, что захотелось выйти.